Переходя к окончанию этой мрачной истории, показавшейся мне начале такой вздорной и забавной, я заново переживаю весь тот ужас, который мне пришлось пережить тогда. Как бы я хотел иметь возможность сообщить читателям, что история эта кончилась ко всеобщему благополучию. Но книга моя — точная летопись фактов я вынужден проследить вплоть до мрачного конца всю странную цепь событий, из-за которых через несколько дней об усадьбе Ридлинг-Торп-Мэннер заговорила вся Англия. Едва мы успели выйти в норд уэлшем и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции. «Вы, вероятно, сыщики из Лондона?» — спросил он. Холмс взглянул на него с беспокойством. — Почему вы так думаете? — Потому что инспектор Мартин из Норвича только что приехал. — Или, быть может, вы врачи? Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы. Холмс был хмур и озабочен. — Мы едем в Ридлингторп Мэннер, — сказал он. — Но мы ничего не слыхали о том, что там случилось. — Страшное дело! — воскликнул начальник станции. Они оба застрелены, и мистер Хилтон Кьюбит и его жена. Она выстрелила сначала в него, потом в себя. Так рассказывают служанки. Он умер, она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его. Не сказав ни слова, Холмс вскочил в экипаж и в течение всего семимильного путешествия ни разу не раскрыл рта. Не часто случалось мне видеть его в таком мрачном расположении духа. Он и раньше, в продолжении всей нашей поездки из Лондона, испытывал какую-то тревогу. И я с самого начала заметил, с каким беспокойством просматривает он утренние газеты. Но теперь, когда внезапно оправдались самые худшие его опасения, Он как бы окаменел от печали. Он сидел, откинувшись назад, погруженный в тоскливые думы. А между тем мы проезжали по одной из самых любопытных местностей Англии. Все современное население этого края ютится в редко разбросанных домишках, но на каждом шагу над зеленой равниной вздымаются огромные четырехугольные башни церквей, свидетельствуя о былой славе и былом процветании старой восточной Англии. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса немецкого моря, и кучер кнутом указал нам на две остроконечные крыши, торчащие из-за кущей деревьев. «Вот Ридлингторп Мэннер», — сказал он. Когда мы подъехали к дому... Я заметил перед ним черный сарай, стоящий за теннисной площадкой, и солнечные часы на пьедестале. Юркий человечек с нафабринными усами только что проворно соскочил с высокой двуколки. Это был инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. Он чрезвычайно удивился, услыхав имя моего приятеля. — Позвольте, мистер Холмс. «Ведь преступление было совершено в три часа утра. Каким же образом вам удалось сразу узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной?» Я предугадал его. Я ехал, чтобы предупредить его. «Следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем, так как, по общему мнению, они жили очень дружно». — У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков, — сказал Холмс. — Об этом я расскажу вам потом. Я опоздал. Трагедия совершилась, мне не удалось предупредить ее. — Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мною? «Или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно?» «Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс», с искренним чувством ответил инспектор. «В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление». Инспектор Мартин был настолько умен, что позволил моему приятелю поступать по-своему. Сам он ограничился тем, что внимательно следил за его работой. Местный врач, седобородый старик, только что вышел из комнаты миссис Хилтон Кьюбит и сообщил, что ее положение серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро, так как пуля задела мозг. На вопрос, сама ли она в себя выстрелила или в нее выстрелил кто-нибудь другой, Он не решился дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния. В комнате нашли всего один револьвер. Оба ствола были пусты. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Можно было с одинаковой вероятностью допустить и то, что он выстрелил сначала в нее, а потом в себя, и то что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих. — Вы трогали убитого? — спросил Холмс. — Нет, мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее раненую на полу. — Давно ли вы здесь, доктор? — С четырех часов утра. — Был здесь кто-нибудь кроме вас? — Да, был констебль. — Вы что-нибудь здесь передвигали? — Ничего. Вы поступили благоразумно. — Кто вызвал вас? — Горничная Сондерс. Она первая подняла тревогу? — Она и миссис Кинг, кухарка. — Где она теперь? — Вероятно, на кухне. В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ. Старинный зал с высокими окнами, облицованный дубом, был превращен в следственную камеру холмс уселся в большое стромодное кресло взор его был непреклонен лицо сурово. я читал в его глазах решимость посвятить если понадобится всю жизнь тому чтобы человек которого ему не удалось спасти был хотя бы отомщен странное наше сборище кроме меня состояло из инспектора мартина старого седобородого сельского врача и туповатого деревенского полисмена. Показания обеих женщин были в высшей степени точны. Их разбудил звук выстрела. Через минуту они услышали второй выстрел. Они спали в смежных комнатах, и миссис Кинг бросилась к Сондерс. По лестнице они спустились вместе. Дверь кабинета была раскрыта, свеча горела на столе. Их хозяин лежал посреди комнаты лицом вниз. Он был мертв. Возле окна корчилась его жена, прислоняясь головой к стене. Раны ее была ужасна. Кровь залила половину лица. Она дышала, но ничего не могла сказать. В коридоре и в комнате стоял дым и пахло порохом. Окно было закрыто на задвижку изнутри, обе женщины утверждали это с полной уверенностью. Они сразу же вызвали доктора и полицейского. Затем с помощью кониха и работающего на конюшне мальчишки они отнесли свою раненую хозяйку в ее комнату. На ней было платье, на ее муже халат, надетый поверх ночной сорочки. Между мужем и женой никогда не было ссор, Их все считали чрезвычайно дружными супругами. Вот главнейшие показания прислуги. Отвечая инспектору Мартину, обе женщины заявили, что все двери были заперты изнутри и что никому не удалось бы ускользнуть из дома. Отвечая Холмсу, они обе вспомнили, что почувствовали запах пороха, как только выбежали из своих комнат на втором этаже. «Советую вам обратить самое серьезное внимание на этот факт», сказал Холмс инспектору Мартину. «А теперь, по-моему, следует приступить к осмотру комнаты, в которой было совершено преступление». Кабинет оказался совсем маленькой комнаткой. Три стены его были заняты книжными полками, а письменный стол стоял возле окна, выходившего в сад. «Внимание наше! прежде всего было привлечено грузным телом несчастного сквайра, распростёртым на полу. Беспорядок в его одежде свидетельствовал о том, что он был наспех поднят с постели. Пуля пронзила его сердце и застряла в теле. Он умер мгновенно и безболезненно. Ни на его халате, ни на его руках не удалось обнаружить никаких следов пороха. Сельский врач утверждал, что у миссис Кьюбит были пятна пороха на лице, но не на руках. «Отсутствие пятен на руках ничего не доказывает, а присутствие их доказывает все», — сказал Холмс. «Если только порох случайно не высыплется из плохо прилаженного патрона, вы не запачкаете рук, сколько бы вы ни стреляли. Теперь можно унести тело мистера Кьюбита. Вам, доктор, вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила леди? Для этого пришлось бы сделать серьезную операцию. Но в револьвере осталось еще четыре заряда. Выстрелов было два, ран тоже две. Следовательно, установить судьбу каждой пули не трудно. Это так только кажется, — сказал Холмс. — Будьте любезны, установите судьбу вон той пули, которая пробила край оконной рамы. Он внезапно повернулся и своим длинным тонким пальцем показал на отверстие в нижней перекладине оконной рамы. — Черт возьми! — воскликнул инспектор. — Как вам удалось это найти? — Я нашел, потому что искал. — Удивительно, — сказал сельский врач. — Вы совершенно правы, сэр. Значит, был третий выстрел. И, следовательно, был третий человек. — Но кто же он такой и куда он делся? — На этот вопрос мы сейчас попробуем ответить, — сказал Шерлок Холмс. — Если помните, инспектор Мартин, когда служанки заявили, что, выбежав из своих комнат, они сразу почувствовали запах пороха, я вам сказал, что на это нужно обратить внимание. Помню, сэр, но, признаться, я не вполне уловил вашу мысль. Это является доказательством того, что и дверь, и окно были раскрыты настежь. В противном случае запах пороха не распространился бы с такой скоростью по всему дому. Только сквозняк мог занести запах так далеко. В этой комнате были открыты и дверь, и окно, но на очень короткое время. — Почему на короткое время? — Потому что, взгляните сами, эта свеча не оплыла с теорином. — Верно! Верно! — вскричал инспектор. Убедившись, что окно во время трагедии было распахнуто, Я пришел к выводу, что в этом деле был третий участник Стоявший снаружи и выстреливший в окно Любой выстрел, направленный в этого третьего Мог попасть в оконную раму Я взглянул и действительно нашел след пули Но каким же образом окно оказалось закрыто? Его, несомненно, закрыла женщина Закрыла инстинктивно Но что это? А, -а, а! На столе кабинета лежала дамская сумочка. Нарядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вытряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 20 50-фунтовых кредитных билетов перевязанных течемкой и больше ничего. Возьмите, «Это будет фигурировать на суде», — сказал Холмс, передавая инспектору сумочку с ее содержимым. Теперь необходимо выяснить, кому предназначалась третья пуля. Судя по отверстию, в оконной раме стреляли из комнаты. Я хотел бы снова поговорить с миссис Кинг, кухаркой.